Глава двадцать девятая. Только перед поездками, собирая свой маленький черный чемодан с потертыми углами, Азаруэль вспоминал, что его пора заменить на то, что не будет разваливаться на ходу. Особой аккуратностью он никогда не отличался, так что решил не тратить время на складывание одежды, а просто быстренько закинуть ее в чемодан прямо из шкафа. Услышав тревожные шаги за дверью, он сразу понял, кто к нему идет, и приготовился демонстративно закатывать глаза. Кларк влетела в его комнату без стука, бесцеремонно прошлась каблуками по раскиданной на полу одежде и встала у чемодана. «Ты не можешь просто взять и уехать из-за какой-то маленькой склоки. Ты нужен нам, а главное, ты нужен своему брату». «Да, мама тоже мне сказала, что у вас тут чуть ли не апокалипсис, и я последняя надежда на ваше спасение. Но, приехав, я обнаружил, что в целом все как обычно». Азаруэль старался не смотреть ей в глаза. Да и тень не выглядит несчастным. Таким бы ты хотел его увидеть. Я бы хотел просто свалить обратно. Ты бросил их в последний момент. Они и без меня прекрасно справятся. Твой брат может погибнуть. Ха!» Азаруэль сложил руки на груди и развалился на компьютерном кресле справа от кровати. И что за существо сумеет его убить? Обращенный со способностью ранить саму душу. Ухмылка медленно сошла с лица Азаруэля. Подробнее? Один обращенный считает, что Тень виноват в смерти его семьи. «Изотис дал силу, с которой можно отомстить моему брату?» Кларк нервно закивала. Азаруэль удивленно вскинул брови. «Парень делает такое оружие из собственной крови. А сам он неуязвим? Нет, его можно ранить. И в чем же проблема?» Азаруэль вскочил на ноги и принялся поднимать вещи с пола. «Тени нужно просто коснуться его, чтобы победить. Он не хочет». Он уперся и готов жизнь свою положить из-за чувства вины. А Тень реально виноват перед этим парнем? Нет, — Кларк вдруг отвела глаза. Это наша вина. В том-то и дело. Злорадно усмехнувшись, Азаруэль выпрямился с кучкой одежды в руках и принялся заполнять ею пустующие места в чемодане. Так вы хотите, чтобы я кинулся спасать брата из-за того, что у него совесть заиграла, и он не хочет спасать себя сам? Он поджал губы. «Это так на него похоже. Сдохнуть ради какой-то бредовой идеи, из-за трагедии, к которой он даже не причастен. Идиот. Порой я так рад, что он сбежал из темного измерения. С таким правителем нам бы пришел конец». Он закрыл чемодан и поставил его на пол. «Что же вы, Кларк, в петлю не лезете вместо него?» Она прочистила горло. «Пожалуйста, помоги ему» я правда похож на того кого можно уговорить словом пожалуйста он взглянул на наручные часы у меня через четыре часа самолет я бы хотел поспать часик поэтому кларк пожалуйста выйдите отсюда а ведь ее можно было пожалеть наверное в такие моменты кларк чувствовала себя абсолютно беспомощной что не говори о сверхлюдей контролировать практически невозможно они вольны жить так как им вздумается делать что пожелают Законы и правила людей вызывают у них лишь смех и недоумение. Большие деньги им тоже безразличны. Поэтому Кларк и прочие так цеплялись за тень, готового играть по их правилам. Он был единственным, на кого всегда можно было положиться. Она ушла, не теряя ни минуты, а лег спать. Он засыпал быстро. Сон его был крепким и глубоким. Даже сирены и звоном колоколов не разбудить. Но спал он при этом, как по часам, и в будильнике не нуждался. Но сегодня что-то пошло не так. Жителям темного измерения не снились сны. Они даже представить не могли, что это такое. Сам Азаруэль знал об этом лишь понаслышке и потому большой потери не считал. Закрывая глаза, он думал, что после забытия, как и всегда, проснется отдохнувшим к назначенному времени. И он проснулся, но не в своей мягкой постели, а на жухлой траве под порывистым, пробивающим до дрожи ветром. Его окружали плотно стоящие друг другу мертвые деревья. Их оголенные кривые ветви тянулись к черному небу, подобно рукам утопленника, хватающегося хоть за что-нибудь, что могло бы его спасти. А Заруэль помнил эти края. Еще бы, ведь он здесь родился. На его памяти темное измерение никогда не славилось приятной погодой, не говоря уже хоть об одном лучке Солнца. Казалось, этот мир давно поглотили тучи. Накрыли непробиваемым куполом. Наверное, это и есть сон, единственное разумное, пусть и абсурдное объяснение, которое пришло Азуруэлю в голову. Какое-то время он бесцельно бродил по лесу, удивляясь, насколько живые картины его окружают. «Не отличить от реальности», — вдруг справа послышался шелест. Сначала Азуруэль списал его на ветер, но затем заметил рядом резкое движение. Он повернулся и увидел перед собой маленькую овечку. От земных овец здешние отличались всем, кроме белого меха и черных мордочек. Ходили на четырех тонких птичьих ногах, больше похожих на ветки. На курчавых спинках местами росли верблюжьи колючки, а на лбах — сорные травы. Но овечка, встретившаяся Азаруэлю, не напоминала и привычных в этом измерении. Она была с янтарными светящимися глазами и янтарными веснушками. Одна на весь свой род. Преступник получит меньший срок за убийство человека, чем за малейший вред такому животному. Овечка похлопала глазками, мотнула головой в сторону, словно подзывая, и поскакала вперед. А недоверчиво посмотрел на нее и все же пошел следом. Он не знал, как течет время во снах, и принялся отсчитывать шаги. Десятый, пятнадцатый, двадцать четвертый, по его расчетам, должно было пройти не больше пяти минут. Лес впереди сгущался. Наконец показалось что-то, кроме деревьев укрытый тусклой травой пригорок на небольшом пустыре в окружении леса и пеньков. Только невысокая каменная труба говорила о том, что это не просто гора земли. Сердце Азаруэля забилось чаще, горло подступил ком. Он обогнул пригорок и нашел старенькую дверь. Когда-то, сидя на пеньке срубленного им же дерева, он собственноручно сколотил ее, закрепил петли, железные ручки и вставил в дверной проем. Так закончилось долгое строительство землянки, где они с женой прожили столько счастливых дней. Азаруэль спустился по двум каменным ступенькам и открыл дверь. Его встретил уютный полумрак, успокаивающее тепло и треск щепок в камине, который он расположил в центре, чтобы домик прогревался равномерно. Внутри все было, как в последний день. Обеденный столик с двумя приставленными стульями напротив топки. Рядом полка с книгами, зачитанными от Дель-Дадыр. Шкафчик с немногими вещами, которые она в спешке захватила с собой из дома, кровать и кресло, стоящее спиной ко входу. Бревенчатые стены они украсили гирлянды искусственных сухоцветов и картинами, нарисованными женой во время беременности. Рамки для них сделал Лазаруэль. Он обошел каждую из четырех картин, робко прикасаясь к выпуклым мазкам, словно так мог коснуться их создательницы. За спиной послышался скрип. Обернувшись, Азаруэль едва устоял на ногах от увиденного. В кресле сидела Адель, невысокая, худенькая, басая в знакомом синем цветочном платье с пышным рукавом. Серые волнистые волосы были собраны в пучок. Длинная косая челка падала на черные глаза. На смуглом лице виднелись веснушки. Азаруэль в смятении замер. Его била легкая дрожь. Если это сон, то пусть он продлится еще долго. Не ожидал увидеть меня после стольких лет? спросила она со знакомой хрипотцой. «Как?» Он шагнул вперед и тут же остановился. Боялся, что от любого резкого движения Адель растворится, как дымка. «Почему? Что происходит? Ты в самом деле здесь?» Он схватился за голову, зажмурился и тут же распахнул глаза. Жена была все еще перед ним. «Это все мне мерещится? Думаю, ты уже понял, что это непростой сон, как у людей». Она улыбнулась. Я в самом деле здесь. И не просто так. Она встала и приблизилась к нему. Моя жизнь связана с белой скрипкой конгломерата. После смерти я была заточена в ней, и потому не найти мне покоя. Я знал, что ты связана со скрипкой, но почему ты появилась именно сейчас? Она опустила голову. Надеюсь, это не подарило тебе ложных надежд на мое возрождение. Я умерла. Мое тело давно обратилось прахом. Мне нет пути назад. Но и покоя найти я не могу из-за скрипки. Все эти годы, кто бы ни касался ее, я спала непробудным сном. Только подходящий на роль нового владельца мог бы меня освободить. А затем скрипку взял этот парень, Эймери. Азуэль не смог скрыть неприязни в голосе и сейчас. И она его не отвергла. Этот юноша — новый владелец. «Нет», — он покачал головой. «Как?» «Мальчишка — обычный человек». «Я тоже. Я обычная жительница темного измерения, и скрипка досталась мне по наследству от родителей, поэтому она приняла меня с такой легкостью. «Хочешь сказать, что этот эймери — какой-то ваш дальний потомок?» «Нет, он не имеет к нам никакого отношения. И он правда простой мальчик». «Тогда почему именно он?» — Азаруэль нахмурился. «Все эти годы я хранил скрипку в надежде... Найти способ вернуть тебя так же, как вернули с помощью скрипки меня. Опустим детали. Но мою скрипку сломали, и так как я был связан с ней, я погиб. Затем брат ее восстановил и вернул меня к жизни. Это совершенно другое, Азаруэль. Ведь меня...» Она закрыла глаза. Азаруэль взял ее за руки. Сколько раз он представлял встречу с ней. Сколько искал слова раскаяния. Но сейчас ни одно не решалось слететь с его губ. В итоге он произнес через силу. «Прости меня. Я не смог тебя спасти». Сказал бы хоть на слово больше, и в слезах упал бы перед ней на колени. «Нас!» — она ласково взглянула на свой чуть округлившийся живот. Зуруэль же старался на него не смотреть, не напоминать себе, что с ней он потерял и ребенка. «Ты ни в чем не виноват. Просто так случилось. Так было предопределено Богом. Наше дело — принять это. Мое время закончилось». Твое еще нет. И сейчас ты должен отпустить надежду на мое спасение. Это невозможно. Все, чего я хочу, умереть, как подобает. Но для этого ты должен уничтожить скрипку. Азруэль отвернулся, пряча слезы. Нет. Он незаметно смахнул их и продолжил твердо, горько. Если ты заточена в скрипку, если ты все еще здесь, то должен быть способ вернуть тебя к жизни. Это зацепка, шанс. «Воскрешение мертвых невозможно». «Но я же смог!» «Ты не умирал, Азаруэль!» — воскликнула она. «Скорее после уничтожения скрипки ты уснул. Твое тело было в порядке, поэтому ты и очнулся. А меня убили по-настоящему, вонзив нож в...» Она схватилась за живот и тут же закрыла лицо руками. Азаруэль осковал призрачный ужас. Он помнил, как она выглядела после смерти. И думал, что ничего страшнее этого для него быть не может. Но слышать от нее о гибели оказалось даже больнее, чем видеть ее окровавленное вспоротое тело. Милая, я прошу тебя уничтожить эту скрипку, начала она дрожащим голосом. Новый хозяин объявился, и это Эймери. Отныне мне не будет покоя. Уничтожь ее, и все закончится. Не могу. Я страдаю из-за этого. «Неужели ты не понимаешь?» «Должен быть другой выход. Мне просто нужно немного времени. Может, Калипсо сможет?» «Черная магия?» В голосе Адель зазвенел гнев. «О чем же я? Вся магия черная. Она не присуща людям, неестественна для них, поэтому губительна даже для ее обладателей. В этом нет ничего хорошего. Ты не только переступишь через все границы дозволенного, но и сделаешь мне хуже. «Послушай», — Азаруэль взял ее за плечи, — «мне нужно немного времени. Если не найду способ вернуть тебя, обещаю, я уничтожу скрипку. Только потерпи еще немного». Она не верила ему, он видел это по глазам, но в конечном счете кивнула. «Хватит цепляться за меня. Я ведь даже не твоя». Азаруэль нежно обнял ее. «Ты тоже веришь в это? Наследником темного измерения предназначен человек» который может стать их отрадой и покаянием». Он язвительно усмехнулся. «Откуда же об этом знать тем, кто это придумал? Сказка, не более. Отец придумал ее, чтобы дать нам с братом мотивацию найти свою любовь и продолжить род». Он ласково погладил ее по волосам. «Брату с этим тяжеловато. Не думаю, что он когда-нибудь ее найдет. Зато я нашел. Даже если сказка, хочешь сказать, что, встретив меня...» «Ты почувствовала, что я тот самый человек?» Она отпрянула и вопросительно взглянула ему в глаза. «Скажи честно, ты почувствовала это?» Повторила она требовательно. «Сильнейший трепет, желание прожить со мной всю жизнь и отдать ее за меня. Ощущение, что мы одно целое. Понимание, что мы поймем друг друга без слова. Полное доверие и покой рядом со мной. Было ли у тебя такое?» Азаруэля напугала, что он не может ответить безоговорочное честное «да». Почему-то оно ощущалось как ложь, и от этой мысли ему хотелось провалиться сквозь землю. В долгой тишине он боялся даже сглотнуть. Но жена не стала его мучить. Лишь тепло улыбнулась, похлопала по груди и произнесла. «Уничтожь скрипку. Сдержи свое слово, Азаруэля».